Я подготовилась. Две кастрюли гречки с тушенкой в печке и два патрона в ружье в австрийской вертикалочке. Один с самой крупной дробью, второй в нарезанном стволе с пулей. Дед зашел опять. Под одной подмышкой зажата гармонь, под другой аккумулятор автомобильный. Слегка заплетающимся языком поведал. «Я тут, а это, тебе банку зарядил? На, вот поменяй, это самое. Та и осядет, но не». Взяла у него аккумулятор. «Дед, а ты чё, выпишешь что ли?» «Так банк уже заряжал!» Он удивлённо задрал правую бровь. «Не понимает, глупая!» «Вот я балда! Банка — это ж аккумулятор!» «Мне, особе приближённой к автопрому, стыдобище забыть жаргон «Колхозница! Дура сельская!» «Но это на скорость не влияет!» «А вот дед позволил себе перед ответственной операцией...» а рассредоточению цыганских масс по пересеченным местностям залить зенки. Это нормально? Дед, а наливаться по верхнюю рисочку обязательно было?» Он задрал баратенку, пощелкал себя пальцем по горлу. «Ох, Танюха, не понять тебе. Да я через пару часов протрезвее не боись всё нормалёк, подруга. Ща песню тебе петь буду». И через пару минут из-под дерева донеслись гармошечные переборы и на мотив амурских волн. Тихо в лесу, только не спит весь лес. В каждой норе и в каждой дыре идет половой процесс. Тихо в лесу, только не спит барсук. Яйца свои он повесил на сук. Вот и не спит барсук. Кстати, когда дед пел, никаких тебе яконей не спит», «в лесу и тому подобного не было. Будто другой человек пел. Стемнело совсем. Сижу у окна. На коленях — ружьецо. Сверху — книга. В желтом клеенчатом плаще вместо костюма — химзащиты. Шведские, плотные и яркие. К нему еще шапочка круглая с полями полагается. Зюит-вестка. В таких плащах на море выходят, потому что если шторм, и вы, к несчастью, свалились за борт, остальные члены экипажа могут полюбоваться с палубы, как ваш желтый силуэт мелькает среди волн. Правда, недолго. Под подпородком у меня маска медицинская в положении наготове, на руках перчатки латексные, хирургические. Модный лук разгара пандемии. Почти как президент наш, когда в больницу собирался зараженных проведать. В книгу смотрю. Перед самой собой делаю вид, что читаю. Боже мой, на тебя уповаю. Да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся все надеющиеся на тебя да постыдятся беззаконствующие в туне. Но слова псалма Давидова не шли в мою злохмаченную изнутри голову, вместо надеющихся на тебя выползли надеющихся на себя. И это было более верно, потому что на кого мне еще надеяться? На себя только. Одна я здесь в осинках, остальные сгинули, растворились в темном лесу. Я до киселина моя на подоконнике, сидит кошка, глядит в окошко, тоже ждет, Что она там видит в абсолютно черном окне? Я, если нос прижму к стеклу, разгляжу только четыре смутно сереющих яблонев ствола, те, что я сегодня белила. Надо же, сегодня. А мне кажется, это было давно, в прошлой безмятежной жизни, когда мне еще не было так страшно. Вдруг из темноты вырвались светлые полосы, зашарили кругом, ударили в мое оконце. И стволы яблонь ярко засверкали в этих лучах. «Ах ты ж, дед, ты какие белила мне подсунул! Это ж светоотражающая краска, как на дорожных знаках! Так эти, которые сейчас из лесу вышли, они ж на мои яблони, как на маяк шли! а Вот уж точно не промахнулись бы!» Книгу на стол, маску на нос, ружье в руки, с предохранителя снятия на крыльцо. Сердце колотится даже не в груди, мала она для него. В животе стучит, в горле, в ушах. Я вся набат собственного сердца. Открыла дверь, встала в проеме, двустолка наперевес. Перед домом шарохается кто-то, тени туда-сюда, детский плач. а Вот этот плач меня и успокоил. Это люди, не бандиты, не иноземные захватчики, просто люди. На аббат в ушах попритих. Кто-то фонарик поднял, прямо мне в лицо светит. Я глаза ладошкой прикрыла. «Свет убери», — говорю. Убрал. «Кто главный?» Мужик высокий, здоровенный, как шкаф, весь в черном, пошел на меня. «Заходи, — говорю, — только один». И ружье подняла выше, мол, шмальну, если что. Мужик на крылечко поднялся, а оно аж прогнулась под ним. а Дверь протиснулся мимо меня. Я дверь за ним на засов закрыла. В комнату прошли... Я смотрю, так это ж тот поп, что пацанят, тербанивших мои мешки, у пятерочки разогнал. На вид лет шестьдесят ему, а бородище черное, ни одного седого волоска, глаза уголья. На голове шапка поповская, не зная, как она на самом деле называется, я всегда думала, с кофейка Только он не в рясе, с длинным подолом по кустам не побегаешь. Штаны и куртка кожаная, шапку снял. На голове волосы черные, только за правое ухо широкая седая прядь уходит, сзади в косицу прячется. «Меня, — говорю, — Татьяна зови. А тебя как прикажешь величать? Отец Спиридон или Борос Спиридон?» Он надо мной навис, глазами по СБ повел, как сквозь прицел танковый. Наткнулся на Библию мою, что я на стол прямо открытое бросила. Кивнул сам себе удовлетворенно. «Как Бог подсказывает, так и зови». Я ему. «Спиря кречет, подойдет? Не забыл еще юность бедовую, полковник?» Он хмыкнул и вдруг улыбнулся, помотал башкой. Пожалуй, лучше все же отец Спиридон Татьяна. Оно как-то более сообразно. Ну, присели мы с ним у стола над книгой раскрытой. Я сразу ему сказала, чтоб не ждал своих, не выйдут они сюда. «Откуда знаешь?» — спрашивает. А я ему как Леся. «Я?» Знаю. И ударение на оба слова, и на я, и на знаю. В с утра пойдете, там ваши. Дорогу найдешь? Кивнул. Вот и ладушки, можно спать ложиться. Зови своих, пусть поужинают. Две кастрюли кулеш сметелили за пятнадцать минут. Чай еще горячего, и на боковую. Мелкота на печь, старуха с двумя младенцами на мой диванчик, Остальные спальники кинули на пол, устроились. С дюжину, если с детишками считать, человек моя избушка вместила. Я в машину ушла спать, с ружьем, но сперва разрядила его. Хотела кисельду с собой взять, но та отказалась, предпочла теплую печь и маленькие ладошки, что наперебой гладили ее по спинке и пузику. Прежде чем забраться в свой драндулет на ночевку, я аккуратненько сняла желтый плащик Скатала его и под машину засунула. Перчатки туда же. Руки антисептиком обтерла. Все это в городе было на автопилоте. Из дома выходило, как в открытый космос. Кругом невидимый враг смерти моей хочет. А тут в осинках подрасслабилась. И вот опять. Опять кругом толпы потенциально заразных. Носителей. Сразу перед внутренним взором плакат, что у нас парадный висел, выскочил. Отторжающий жест, оперчатанный рукой, маска и над ней вытаращенные в ужасе глазище Проснулась я от того, что кто-то накручивал ручку на дверце машины. «Чего там?» — подняла голову. Два пацаненка пытались ко мне проникнуть. Рядом стояла малюсенькая девочка в красном комбинезончике. Она держала мою кошку за живот. Кошка свисала с двух сторон из ручонок полосатым шарфиком, но попытки изменить неудобное положение не предпринимала опустило стекло, дети загалдели. «Завтракать иди! Бабушка Ружа оладок напекла, без тебя не дает! Скорей давай остынут! Есть хочется!» Я вылезла, потащилась в избу. Мужики сидели за столом, степенно завтракали. Две молодые цыганки крутились у печи. У окна восседала на стуле крупная старуха. Наверное, бабушка Ружа. «Только если она чего и напекла, то чужими руками, не своими!» Может, это ее невестки? Мне какая разница? Уселась у стола, горячую оладушку цапнула. Тут же передо мной кружка чая сама собой объявилась. Приятно. Сижу, жую. Опаньки. Я свой химзащитный костюмчик так под машиной оставила. Ни маски, ни перчаток не нацепила. Прямо передернула изнутри. А теперь-то чего? А, бог даст, не помру. И цап вторую оладушку. Скрипнула дверь. Вошел отец Спиридон. Не вошел, базальтовый скалой водвинулся. Доброго утра, хозяйка. Мы тебе дрова покололи, у сарайки сложены. Воды принесли. Больше не знаем, чем отблагодарить. Махнула рукой. Чего там, не стоит благодарности. Мне не привыкать в дом полтабра пускать. Скоро они убрались. Торопил всех бороз Спиридон. Беспокоился, как там без него его народ. Его паство без пастыря. Последней из моего дома вышла бабушка Ружа. Вышла с трудом переставляя ноги. С двух сторон ее поддерживали мужчины, а она бормотала. «Ничего, ничего, отчавалы, побредем еще». Боги, как она вообще дошла до сюда на таких ногах, распухших, измученных долгой жизнью? Как она доберется дальше до своей обетованной земли в семи километров от моих осинок? Уходя, она сунула мне в руку что-то и сказала. «Это тебе, Чайури. Теперь ты Амари. Наша. Теперь ты под цыганским законам Он тебя защитит, Чайури». На моей ладони лежала круглая серьга с припаянной проволочной дужкой. Двадцатикопеечная монетка, старая, стертая, едва читалась дата. 1920 год. Цыганское нашествие схлынуло, а я, вооружившись решимостью, пошла к Гулькиным. «Требовать ответов» или призвать к ответу. В качестве доспехов нацепила зеленую тирольскую шляпку с потрепанным неизвестных боях пером, для подмоги подхватила на руки кисельду. Толкнула дверь ихней избы, вошла. Даже стучать не стала. Решимость требовала не конетелица. Гулькины всем кагалам сидели за своим колченогим столом, с одной стороны Авдоша и дед, детишки напротив. На столе не было ничего. Вызывающая пустота даже не притворяется меня ждут ты звал меня и я назов явился и буду я суровым судьей брови насуплены подбородок выставлен вместо карающего меча в руках кошка леха бы сказал лохудра на тропе войны ну дед ты зачем мне светоотражающую краску подсунул боялся что спире кречется своими ромалами в темноте мимо меня проскочит Дед покивал мелко-мелко сивой своей головой, нынче не украшенной карельской шапочкой. Боялся, знамодел, боялся. Проскакнул бы оборос Перидон мимо тебе. Мы бы по лесу до утрашу колеба. Я думала, он отнекиваться станет. Типа перепутал ведра с краской или еще чего. А он сразу мне в лоб. А у меня аргументы заготовлены. Теперь их куда? Обидно. Тогда про другое. «И как, позвольте узнать, господа Гулькины, вы четыре сотни цыган среди ночи в Шишелово вывели?» «Шишел-мышел, оп, и вышел!» «Чё, встали перед ними с бумажными табличками «Земля обетованная, трансфер бесплатный!» Гулькины переглянулись. Они прямо разговаривали между собой глазами. На меня не смотрели. Настолько не смотрели, что у меня сомнений возникло. А есть ли я тут вообще?» Я подошла поближе и посадила кошку на стол чтобы обратить на себя внимание, но, кажется, обратила его только на нее. Пацан поднял руку, и Кашина пошла к нему, спрыгнула на колени и, покрутившись, устроилась там. Вадькина рука опустилась ей на голову, погладила между ушами. Кисельда прижмурилась, растопырив уши, как магистр йода. Воплощенное удовольствие. Леся тоже, протянув руку, погладила кошку мою по спинке, потом сказала. ладно хватит уже «Давай, дед, ты расскажи!» Дед кивнул, будто ждал приказа. «Смотрите, у них что, девчонка главная?» «Ну так, это самое, начинать издалека надоть. Давай-ка, Танька, садись, а вон отеборядка бери». Дед поерзал задом по скрипнувшей лавке. «Только лучше кошка домой унеси. Обожрется, потравится». «Чем она тут обожрется-то, на коленях у Вадьки лежа? Она же даже на пол не спускается!» Мальчик протянул мне мою зверюгу. «Унеси! Нельзя и долго с нами! На улицу выпусти, она никуда не убежит!» Как говорила Алиса в «Стране чудес» — все страньше и страньше. Я выпустила кошку на улицу, вернулась в избу и решительно придвинула к торцу стола пыльную самосколоченную табуретку. Уселась как председатель. Локти на престарелую морщинами-шрамами покрытую столешницу. «Валяйте, рассказывайте! Все рассказывайте!» «Покалитесь, гады, а я вас судить потом буду судом строгим. Это я мысленно». «Ну вот, Атанька, это самое, такие дела, значатся, да». Начал дед очень предметно. «Ты это самое, про Чернобыль слыхала?» Леся вздохнула. «Ты бы перестал уже, хватит в селян играть, говори по-человечески». Дед опять кигнул. «Ей-богу, Леся — командир, кто бы мог подумать?» «Не я точно. Как оказалось, я еще очень много не могла подумать. Деда я слушала, открыв рот. Поминутно во мне взбрыкивал Станиславский со своим вечным «не верю» и тут же затыкался. «Ничего, если я от первого лица расскажу. а От его, дедового лица».